Глава восьмая Напрасно дожидались в Мунгаловском посланных на разведку. Прошли все сроки, а они не вернулись. Вечером отцы и родственники их пришли к Каргину. Расстроенный, с заплаканными глазами старик Соломин напустился на него с упреком. — Погубил ты наших ребят, Елисей! Какие к черту они вояки! — У них ветер свистит в мозгах, а ты их вон на какое опасное дело отправил. Да и командира им выбрал такого, что хуже некуда. Платон только зубы скалить умеет, да силой своей хвастаться. Так и знай, влипли по его милости ребята в беду. «Бросьте вы раньше времени по панихиду петь», — попытался утешить пришедших Каргин. «Они могли и просто где-нибудь задержаться. Гляди, так вот-вот вернуться. С ними ведь Северьян улыбен, а этот куда попало не сунется».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 У драгоценки с буйными криками вились над кустами стаи галок, всюду властно вступала в свои права весна. На просохшей дороге курились от движения конницы серая пыль и медленно оседала на прошлогодние травы. Солнце пригревало спины дружинников, поблескивало на стволах винтовок, на металлических частях уздечек и седел. В рядах сдержанно переговаривались, невесело шутили. Только в хвосте конницы, где ехала безусая молодежь, слышался громкий и дружный смех. Гордя Миншагин рассказывал, как перепугался Никола в секрете, не узнав своей собственной жучки. Выехав на ильдиканский хребет, Каргин приказал дружине остановиться. Казаки спешились, стали подтягивать седельные подпруги, прохаживаться, разминая ноги. Каргин долго разглядывал из-под руки долину листвянки, дальние сопки, тайгу.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 перебил Ларешку Димка. «На Алёху Соколова! Он ведь нас...» Но тут Ларешка, в свою очередь, перебил Димку. А командует красным отрядом Ромка улыбен Северян-то и задал стрекача от своего сынка. Когда красные узнали об этом, так все смеялись. «Видели мы ещё и Никиту Клыкова!» Снова вмешался Димка. «Этот перестрелять нас хотел, а Соколов тот по-хорошему с нами разговаривал». «Ну а отряд у Ромки большой...»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 Остальные охотно поддержали их. Видя такое настроение, Каргин страшно возмутился. Возвращаться в Мунгаловский ничего не сделав, считал он для себя позором. «Значит, струсили мы, братцы. Так, что ли?» — обратился он к дружинникам, насупив брови и потемнев. «Узнает об этом Ромко и посмеется над нами. Бабы мы или казаки? Давайте хоть на партизанский пост нападем!»